Лариса выглядела не лучшим образом. Физически она почти не пострадала. Но ее глаза распухли от слез, и она никак не могла унять дрожь в руках. Хотя со времени ее освобождения прошло больше двух часов. В обращенных на нее взглядах двух мужчин журналистка читала жалость и гнев на тех, кто так с ней поступил. «Все в порядке», — попыталась улыбнуться она. «Не в порядке», — покачал головой Евгений. Чего они хотели? Не успели сказать. Вы нагнали нас раньше. Ну ты и так знаешь, верно? Из всего, чем я занималась в последнее время, только одно дело кажется настолько опасным. Цимлянская. Гумилева кивнула. Директор канала несколько раз пыталась выпадать у меня, кто она такая. Ты не сказала? Шутишь? Это все или было что-то еще? мне несколько раз звонили с требованием выдать цимлянскую кто они знаешь ли не представились думаю несложно догадаться откуда они вообще узнали что у нас появился новый свидетель не знаю покачала головой репортерша где-то определенно утечка либо в прокуратуре либо в редакции сейчас не неважно где пробормотал евгений важно защитить свидетеля Не волнуйся, с этого момента я возьму все на себя. И тебя больше не побеспокоит, ведь ты ничего не будешь знать. Намереваешься запросить государственную защиту? Не вариант. Почему? Разве она не для таких случаев и существует? Во-первых, это займет время, а его-то у нас нет, терпеливо объяснил Евгений. Во-вторых, если протекает в прокуратуре, то Цимлянская не будет в безопасности. Тогда как? «Не думай об этом, хорошо?» «Мишка говорит, ты можешь ехать домой. Но я прошу тебя остаться в больнице до утра. Дай мне кое-что уладить». «Кайрат, подгонишь машину?» Парень с готовностью кивнул. «У меня к тебе просьба», сказал Евгений Ларисе, когда он удалился. «Какая?» «Устрой мне интервью. И поскорее». «Зачем?» «Надо рассказать общественности о новом свидетеле и о том, что с тобой случилось». «Хочешь меня обезопасить?» Да. «Но Цемлянская это не поможет!» «Я заявлю, что знаю, откуда ветер дует, и в следующий раз противнику придется быть более осмотрительным и не совершать подобного, ведь все будут в курсе, кого винить в случае чего. Что же касается Цемлянской, не переживай, она будет в порядке, я обещаю!» Лариса неуверенно кивнула. «Не то, чтобы она не доверяла Евгению, просто ей казалось, что у него недостаточно сил и средств, чтобы сделать то, на что он нацелился». «Знаешь», — пробормотала она, — «я ведь уже с жизнью попрощалась. Никогда не была так близка к смерти, как в этот раз». «Понимаю». «Правда, понимаешь?» Пару раз попадал в похожую ситуацию. «Когда?» «Неважно. Тебе нужно успокоиться. Может, поговорить с психологом?» «Я и так раз в неделю посещаю сеансы». Криво усмехнулась она и охнула, коснувшись раны на губе. «Не трогай», — предостерег Евгений. «Инфекцию занесешь». «Женька, я ведь даже не поблагодарила тебя». «Ты пострадала из-за меня, поэтому и спасибо говорить не за что». «Это я должен делать, ведь ты не выдала цемлянскую». «Да как я могла? Она ни в чем не провинилась, просто решила поступить правильно». «Верно. Тебя переведут в двухместную палату. Здесь есть охрана, но все-таки веди себя осторожно и не выходи без нужды». «Ну все, пока». В длинном коридоре больницы он столкнулся с Михаилом. Тот как раз направлялся в смотровую. «Ты расскажешь мне, что случилось?» Спросил молодой человек, беря старшего брата за подбородок и поворачивая его лицо к свету, чтобы разглядеть синяк на его виске. «Может, тебя тоже осмотреть?» «Уверен, что нет других повреждений?» «МРТ головы?» «Нет», — коротко ответил Евгений, вырываясь из цепких рук брата. «Я в порядке». «Выглядишь хреново», — заметил Михаил. «Плохо спишь?» «Нормально». «Хотел спросить у тебя про того мужика, ну, которого ты расхваливал». «Гастроэнтеролога?» «Ага». «Что, приперла? «Не хочу слышать, я же говорил». «И не услышишь. На это есть папа с мамой». Лев Ильич и в самом деле лучший. На пенсию его не отпускают именно по этой причине. Правда, он выторговал себе только три явочных дня» но продолжает оперировать и «мне всего лишь нужна консультация». «Разумеется, но ты же понимаешь, что придется сдать анализы, сделать УЗИ, а может и КТ. Тогда сделай, ладно?» «Пойдем, я его как раз сегодня видел». «Прямо сейчас?» — всполошился Евгений. «Одно дело говорить об обследовании, и совсем другое отправляться на него сходу, без моральной арт подготовки. Для человека, чьи родственники занимаются медициной, «Ты слишком уж сильно боишься врачей!» Укоризненно покачал головой брат. «Ну вот, еще яйца курицу будут учить!» «Нет, сейчас я не могу. Нужно кое-что сделать. Подержишь Ларису у себя до утра?» «Конечно. У меня дежурство, так что смогу за ней присмотреть. Думаешь, она еще в опасности?» «Боюсь, что да. Они могут попытаться снова. Но у меня есть решение, так что все будет в порядке. Через пару часов я подгоню тебе еще одну пациентку. Уложи ее в палату к Ларисе». «Она настоящая или... липовая? Но нужно за ней приглядеть одну ночь. Сделаешь?» «Конечно. Слушай, с этим лучше не затягивать. Я имею в виду со здоровьем. Мила в курсе?» «Разумеется, нет. И буду благодарен, если все так и останется». «Я считаю это неправильно. Но дело твое». «Вот именно. А ты пока поговори с этим львом. Лады?» «Ладно», — вздохнул брат. «Прямо сейчас и поговорю». «Разочарован, что не смог уложить меня на операционный стол?» «Типун тебе на язык!» «Знаю я вас, хирургов! Только и норовите что-нибудь отчекрыжить добропорядочным гражданам!» «Ладно, я пошел, а то Кайрат заждался!» «И это... Спасибо тебе, братишка!» «Всегда пожалуйста!» — кивнул Михаил. «Береги себя!»